Глава третья. Нежданные проводники летели скоро, ловко петляя межкосматых деревьев. Путники шли каких-то полчаса, а показалась вечность. Когда чего-то нетерпеливо ждешь, мнится, что время течет иначе. Оказавшись подле Фейра, Лахта промолвила: Спасибо тебе. Не благодари раньше времени, тихо ответил тот. Я верю что пастыри смогут помочь, — уверенно сказала она. Их волшебство поистине не знает себе равных. «Тебе о них что-то известно?» — улыбнулся Фейер. «Немногое», — пожала плечами Лахта. «Страсти, конечно, всякие, что деревенские любят порассказать. Но я им не внимала, покойного мужа слушала». Халь сказывал про волшебство, не про целительство, правда, про чудеса разные. Она мечтательно улыбнулась, припоминая былое. Говорил, вид у пастыря дивный. Кожа цвета свежей листвы и сочного муха. Волосы всех оттенков лесных ягод и цветов. На лицах отметины. Серые, питьеватые. Она задумалась к мгновение. А вот что они значат, не ведаю. Отметины эти повторяют очертания ягод и цветов, что подарили цвет их волосам, пояснил Фейер. Каково растение пастыря, такова его и суть. К примеру, подснежник говорит о веселом нраве и доброте, а в юнок — о мягкости и скромности. «А как они растения выбирают?» «Они не выбирают», — ответил мальчик. «Такими рождаются. Родители сразу угадывают растения по отметинам. «Вот это диво!» — прошептала Лахта. «Вот почему Хальт говорил, что в пастырях леса скрыта сила самого леса, его сокровенная суть». «Правильно, таковы пастыри лесов», — кивнул Фейр. «А бывают и другие?» удивилась она. «Вестимо, бывают», — ответил он. «Пастыри вот, например, или пастыри гор? Повсеместно населяют они запредельные земли, владеют всеми языками и могучим волшебством. Но пастыри лесов кажутся мне особенно удивительными». от чего «Они, одни из пастырей, могут насылать волшебные видения», — пояснил Фейер. «Порой они неотличимы от реальности, а порой сияют, как далекие звезды». «А могут ими быть плоды пузырной травы?» — спросила Лахта. «А то! Их пастыри леса за место светильников держат. чего Голос мальчика оборвался при виде большого оранжевого фонарика, что неспешно плыл им навстречу. Внутри фонарика ярко горела волшебная ягода. Лахта осторожно коснулась его пальцем. В тот же миг фонарик рассыпался мириадами сверкающих огоньков. Они устремились вверх, и незаметно стаяли в воздухе. «Кажется, пришли», — улыбнулась она. «И успели доложить о себе», — усмехнулся Фейр. «Этот фонарик еще и неустанный ночной часовой». Мальчик обернулся и поспешил обрадовать остальных. Скоро им встретилось еще несколько волшебных фонариков. Вокруг снова делалось светлее, потом молчаливые деревья расступились, выпустив людей на просторную поляну. А посреди поляны величаво возвышался исполинский дуб. А по краю стояли дубы пониже, но не менее крепкие и горделивые. То здесь, то там в воздухе мерно покачивались сияющие волшебные светильники. Лучистая поляна! прошептал Фейер. Лахта недоуменно нахмурилась. Но где же дома? Фейер загадочно улыбнулся. А ты присмотрись. Лахта прищурилась и невольно шагнула вперед. Это что в дереве? Дверь? И дверь, и окошки ответил мальчик. «Не в нем одном, во всех деревьях на поляне. Легенды гласят, что давным-давно, на заре веков, пастыри селились подле молодых деревьев. С годами те выселись и мужали, заботливо обступая уютные хижины. И как сами пастыри были неразделимы с лесом, их жилища стали неразделимы с деревьями». Лахта растерянно закрутила головой. «А теперь куда?» «К дереву исполину», кивнул Фейр. Здесь живет глава поселения, самый древний и мудрый. Он и в волшебстве искуснее всех. Он уверенно направился вперед, но в дверь постучать не успел. Фонарики службу несли исправно. В окошках зажегся свет. Тихо скрипнув, отворилась дверь, выпустив невысокую стройную деву. При виде ее все четверо невольно замерли. Кожа девы была цвета молодой травы. Бледно-лиловые волосы не спадали до самой земли. На щеках ее темнели витьеватые очертания стеблей шалфея. Проникновенные глаза таинственно мерцали, словно две большие жемчужины. Серая рубака на плечах девы, мешковатая и несуразная, сидела, однако, на диве хорошо. Из штанов выглядывали босые ноги с неестественно длинными узловатыми пальцами. Такими же были пальцы на руках. Точно и не пальцы вовсе, а шероховатые ветки и корны лесных деревьев. «Хаш, ауэши, эйша!» с поклоном приветствовал деву Фейр. А Шауэша Хашен, прозвучала в ответ. Внезапно из глубины дома послышалось. Эй, Шахэ, Шарш Охоэ! Язык пастырь звучал чудно. Точно это ветер шелестел в высокой траве или в гуще веселой листвы. Ну, мошен и ойшан! Эй, Айс -э Хашен! отозвалась та и белозубо улыбнулась. Что это значит? шепотом спросил мальчик Бральт. Тот поспешил разъяснить. «Кто там, Эйша, внученька? Просто люди, дедушка, и твой друг-целитель». В тот же миг из диковинного дома показался старик, такой же малорослый и ясноглазый. Морщинистая кожа его была густой зеленого цвета. Посеребренные небесно-синие волосы обравляли строгое худощавое лицо. По высокому лбу шла частая вязь из игольчатых васильков От старика веяло мудростью и спокойствием, а еще вечностью. Сомнений быть не могло, перед ними стоял глава пастырей. При виде фейра он расплылся в широкой улыбке и за строгостью проглянула безграничная доброта. Мальчик тоже заулыбался. Шагнув навстречу, они обнялись. «Здравь, будь, премудрый шарши!» — учтиво молвил Фейер. «И тебе здоровье, юный целитель!» — ответил тот на чистом хельском. «Что привело тебя в столь поздний час? И кто твои спутники?» Он зорко прищурился. «Помнится, последний раз люди, пришедшие с тобой, искали помощи лишь на словах, а на деле хотели выкрасть наши волшебные вещицы». «Мы здесь не за этим», — выступила вперед взволнованная Лахта. «Мы родные Халда-Плотника. Вы ведь знали такого». Она обернулась. «Это Бархольд, приходился ему отцом. Бральд — братом. Я Лахта, была ему женой. А это Хейта». Она бережно отогнула край перевязи. «Наша с Хальдом дочь. Она больна». Голос Лахты предательски дрогнул. Удушлица поразила. Фейр сказал, «Вам нет равных во ворчевании». В глазах ее проступили горькие слезы. «Пожалуйста, помогите». Шарши тотчас кивнул. «Проходите. Я бы и первым встречным в такой просьбе не отказал. А дочери Хальда сочту за честь помочь». «Твой муж был редким человеком. Здесь его почитали за друга». Внутри дом пастырей был стократ удивительней, чем снаружи. Просторный и светлый, со множеством интересных вещиц. От приземистых стульев и старых пней до резной деревянной утвари. Но оглядываться путникам было некогда. Одним ловким движением шарший смел со стола тарелки до ложки и наказал. «Кладите». Браль помог Лахте приложить девочку на стол, и они поспешно отступили в сторону шарши озабоченно склонился над больной, положил шероховатую ладонь на ее лоб, смежил глаза и замер. На дощатой лестнице, что плавно уводило наверх в загадочную темноту, сгрудились любопытные пастырята. Босоногий в холщовых рубашонках до пят с клокоченными волосами всех цветов радуги, с озорными жемчужными глазками они являли собой примилое зрелище. Эйша цыкнула на них, чтобы бежали спать. Те стайкой порскнули прочь, но совсем не ушли, притаившись на верхней ступеньке. Вдруг Шарши нахмурился, отнял руку и отогнул край одеяла. Взгляд его пал на амулет. Устремив посуровившие глаза на Фейра, он жестом приказал ему подойти. «Когда надевал амулет, какой она была?» спросил он шепотом. «При смерти», — честно ответил тот. Пастор тяжко вздохнул. «Тогда ты понимаешь, что ее не спасти». Она жива лишь благодаря амулету. Сними его, тотчас перестанет дышать. Я не могу ее исцелить, ибо исцелять тут более нечего. Злая болезнь выжигла из девочки саму жизнь. Ты знал об этом, когда вел их сюда. Ведь так? Он испытывающе поглядел на притихшего Фейра. Я должен был попытаться. Тот в отчаянии стиснул зубы. Должен был дать ей шанс, а близким — надежду. Боюсь, она оказалась сложной ответил Шарши. «Отойди, сделаю, что смогу». «Что такое?» бросилась к Фейру перепуганная лахта. Тот качнул головой и не нашелся, что ответить. Шаши тем временем развернул одеяло, заключил детскую ладонь свою и вновь прикрыв веки, состыл как изваяние. Очень скоро ладонь пастыря объял яркий свет. Подобно золотистому ручейку побежал он вверх по детской руке, проникая вглубь все дальше и выше, разливаясь по бледному хрупкому тельцу, пока не достиг головы и кончиков пальцев ног, а девочка не засияла точно первая вечерняя звезда. Шарша отнял руку. Какое-то время свет еще продолжал мерцать, а потом и стаял, словно туман по утру. И уютный дом залила напряженная тишина. Отчаянные взгляды людей были прикованы к девочке. Лахта не выдержала, рванулась вперед. Ну что, она будет жить? Шаша тяжко вздохнул. Боюсь, на этот раз мое волшебство оказалось бессильно. Вы опоздали на день или два. Лахта разрыдалась. Да, там бы, наверное, и рухнуло, если бы брать не подхватил. Что за вздор? Глубокий голос заставил всех вздрогнуть и обернуться. У подножия лестницы, грозно уперев руки в бока, стояла маленькая крепкая женщина с волосами цвета полуденного солнца. На лице ее застыли очертания пушистой мать-травы. «Ты что, бедняжку, так пугать вздумал, Шарши? Совсем из ума вышел?» «Чего тебе, Аша?» — ворчиво отозвался тот. «Ты вроде внуков пошла спать, укладывать». «Младшие уже спят», — отозвалась она. «Остальные тайком улизнули сюда. Я за ними пришла. А тут такое творится!» Она сверкнула глазами. «Ты лучше моего знаешь, что девочку можно спасти, однако отказываешь». Нехорошо. «О чем это вы?» — выдохнула Лахта. Аша приобняла едва живую от горя женщину и вкратчиво заговорила. «Шарше может помочь твоей дочери, но лишь передав ей при этом часть нашей силы. После этого она уже не будет прежней, изменится ее облик, и она переменится внутренне, ей станет подвластно редкое древнее волшебство». «И она будет жить?» — с надеждой спросила Лахта. Аша кивнула. «Пастыри!» «Делают это испокон веков», — она вскинула палец, «но только с чистыми помыслами, только над смертельно больными и только по своей воле, а иначе ничего не выйдет». Аша загадочно улыбнулась. «В стародавние времена, когда меж миром людей и миром волшебным еще теплился огонек дружбы, такие люди иногда появлялись. Мы, пастыри, звали их Фейчар, что на вашем означает истинное волшебство. Люди и прочие существа называли их просто» чары». Внезапно она посерьезнела. «Бывало и так, что пастыри терпели неудачу. Никто не знает от отчего. Быть может, некоторые люди были просто не готовы вернуться. Но другого способа помочь твоей дочери я не ведаю». «Этому не бывать!» Вдруг хором рявнули Шарши и Бархольд, смерив друг друга мрачными взглядами. «Не стану я передавать нашу силу человечке», — отрезал пастырь. «Ты что, уже позабыла, Аша?» что сотворил Фейчар по имени Дорг Лютый. Возомнил, что он лучше других и развязал кровавую войну. С тех пор мы, пастыри, зареклись таким способом людей исцелять. Он гневно взмахнул рукой. Конечно, многие люди и существа уже не вспоминают об этом. А Дорга Лютого и Фейчар считают не более чем сказочной выдумкой. Но мы-то знаем, как оно было на самом деле. Свыше тысячи лет пастыри запредельных земель оставались верны данному слову и я не намерен его нарушать. Аша приготовилась отвечать, но Бархольд ее опередил. «Да воителю этого мне дела нет, а чтобы внучка моя как выстала, да я скорее умру! Ты!» Старик поглядел на Фейра, и глаза его недобро сверкнули. «Сказал, что людям волшебство подвластно, а выходит не так! Лжец!» «Я сказал простым людям», — тихо ответил тот. Взгляд Шарши вдруг споткнулся о понурого мальчика. В жемчужных глазах вспыхнула запоздалая догадка. «Ты знал! Вот почему амулет ей на шею надел! Знал, какова цена исцеления! Знал, как это опасно! И все равно решился привести их сюда!» «Знать не знал», — качнул головой Фейр. «Ведь в живе я Фейчар не встречал, но догадывался, виновен!» Он вздохнул. «Хотя по правде, надеялся больше, что сказа про Фейчар — не пустой звук, что пастырь Шарши воистину великодушен и мудр и не оставит в беде безвинное дитя. «Не пойму, про что вы толкуете!» в ног вмешался Бархольд. «И при чем тут амулет? Да мне до этого и дела нет!» «Наслушался! Хватит!» Он обернулся к лахте и бральду: «Уходим немедля!» Шарши поджал губы. «Вот и ступайте!» «Ай-яй-яй! Погляди-ка на себя!» цокнула языком Маша. «У обоих бороды уже...» а ведете себя, как строптивые юнцы. Так и брыжите яростью, а про вас умирает дитя. Постыдились бы!» Она с укором поглядела на притихших упрямцев. «Время нынче смутное. Как по мне, если пастырь и человек в этот неровный час примирятся, из этого непременно выйдет что-то хорошее». шарши недоверчиво хмыкнул. «Или появится чара сто крат ужасней дорого лютого». Бархольд потемнел лицом. «А какой же еще ей стать, если вы отравите ее своим волшебством?» «Довольно!» — скричала Лахта. «Я не могу больше этого слушать». Она вперила в шарше решительный взор. «Что бы вы ни говорили, я отсюда не уйду. Я буду неустанно вас о помощи молить». Она поглядела на Бархольда. «А как поступишь ты? Обречешь любимую внучку на смерть? Подумай!» Лахта подалась вперед. «Как поступил бы Хальт на твоем месте?» Старик вздрогнул, как от пощечины. Яростная мгла в его глазах неохотно рассеялась. Он обвел немигающим взором замерших пастырей, Лахту и Бральда, перевел взгляд на неподвижную хейту. И как Давичи, перед походом сюда переменился в лице. Он долго молчал, собираясь с духом, и, наконец, трудно заговорил. «Нынче многое, во что я верил на деле, оказалось трусливым враньем. Хальт всегда это знал и пытался мне рассказать. Про лес, про пастырей, про волшебство». «А я гневался, наказывал его, позорил!» «Я виноват перед ним!» Он судорожно вздохнул. «Сына я подвел, но дочь его подводить не намерен!» Он решительно взглянул на пастыря. «Исцели мою внучку, премудрый шарше! Как бы там ни было, больше жизни буду ее любить!» Теперь все взоры обратились к пастырю. Тот понял, что его загнали в угол, но без боя сдаваться он не желал. «Вы думаете, добра ей желаете?» Сурово бросил он. От смерти хотите спасти. А вы знаете, что порой жизнь смерти страшнее. Фейчар не люди, но и не существа. Они особенные, иные. На них везде смотрят косо. Не могут понять и не желают принять. Ваша дочь будет везде лишней, везде чужой. Одиночество станет ее вечным спутником. Путь изгоя — вот что ее ожидает. И мало кому удается пройти этим путем и сохранить хотя бы остатки рассудка. Он шагнул навстречу Лахте. «Подумай, какой судьбы ты бы хотела для своего дитя?» Лахта сдвинула брови и упрямо поджала губы. «Хейта будет жить, и этого довольно. Может, статься, не все так страшно, как вы сулите. Мир велик, где-нибудь она найдет свое место». Шарше долго сверлил ее суровым взором и, наконец, тяжко вздохнул, устало махнул рукой. «Ладно, будь по-вашему». Он вскинул палец. «Но с этого дня мы тоже станем ее семьей. Будем учить ее всему, чему пожелаем. И вы не станете этому препятствовать». Лахта поспешно закивала. «Не станем». «И никому ни слова об этом», — строго добавил шарши «Большой мир недалече, а в нем полно любопытных. Мало ли, что им ведомо и что у них на уме». шарши взял руки Хейты в свои, смежил веки и затих, как прежде. Свет вновь потек по ее ладоням и запястьям. Он разливался по телу девочки, как вода возвращается в берега после отлива, заполняя ее до краев. Облако света окутало щуплое тельце Хейты и крепкую фигуру пастыря. Казалось, во всем доме вдруг сделалось темно. Внезапно яркая вспышка озарила жилище пастырей. От неожиданности все крепко зажмурились. Только Аша осталась стоять, с улыбкой наблюдая за происходящим. А потом все погасло. Обескураженные люди и пастыри постепенно приходили в себя. Пытливые взоры их тотчас отыскали их хейту. Однако свет над ее телом еще не истаял и продолжал кружиться, растворяясь постепенно, подобно облакам в бездонной небесной синеве. Когда последние висполохи погасли, всем открылась та же картина. Бледная девочка в шерстяном одеяле неподвижно лежит на столе. Лахты и Бархольд заволновались. Но прозорливая Аша вдруг скинула руки, призывая их замолчать. Понемногу серая кожа Хейты стала наливаться румянцем. У левого виска и правой щеки начали стремительно проступать сияющие линии, тут же обращаясь в серые веточки с крошечными круглыми плодами. «Вишня!» — изрекла Аша. «Добрый знак! Быть ей, как ягоде с косточкой, мягкой в сердце и стойкой духом!» И тотчас подтверждение ее догадки волна света пробежала по детским волосам, заиграла на бровях и ресницах, меняя их цвет из русового в вишневый. Тело Хейты судорожно изогнулось, из хрупкой груди вырвался глубокий вздох, и широко распахнулись большие жемчужные глаза. Необыкновенные глаза новорожденный Фейчар.